Глава сороковая. Джулс выскакивает из отеля, резко поворачивает налево на Мичиган-авеню и продолжает бежать. Сумка бьет ее по ногам. Нет сил ни дышать, ни думать. Джулс приближается к дому, не чувствуя ног. Она проносится мимо Оуэна, слышит, как тот спрашивает, все ли в порядке, и замирает. «Ситуация хуже некуда». Джулс медленно поворачивается и старается казаться спокойной. «Оуэн, вы не заметили ничего странного, когда мама утром уходила на работу?» «Нет, ничего». Швейцар внимательно смотрит на нее. «Что-то случилось?» Джулс изо всех сил сдерживает дрожь в голосе. «Нет, то есть да. Все хорошо. Меня никто не спрашивал, не пытался попасть в квартиру, пока нас не было. «Может быть, приносили посылки?» Темные глаза Оуэна расширяются. Он явно озабочен. «Я никуда не отлучался и никого не видел. Джулс, в чем дело?» «Я спешу», — бросает она на ходу. «Позже поговорим, ладно?» Трясущимися руками Джулс открывает дверь квартиры, молясь, чтобы Марго блефовала, чтобы тревога оказалась ложной. А мама лежала на диване, свернувшись калачиком, и читала книгу с бокалом шардоне в руках. Но, едва войдя в пустое жилище, Джулс понимает, что угрозы реальны. Она идет прямиком в комнату мамы. Слезы струятся по лицу. Сама не зная, что ищет, Джулс проверяет все. Ящики шкафов, гардеробную, ванную, заглядывает под кровать выходит на балкон, затем отправляется в кабинет. Ничего не обнаружив, она идет в свою комнату и беспомощно оседает на пол. «Мамочка, прости!» — кричит голос внутри. Ей следовало прекратить расследование после убийства Дэна и рассказать все полиции. Не стоило у всех на виду встречаться с Брэмом Беккером, в аэропорту Амстердама на обратном пути из Баден-Бадена. Кем она себя возомнила, решив потегаться с Марго де Лоран? Джулс закрывает глаза и видит ту фотографию. Всегда идеально уложенные, коротко постриженные волосы мамы, растрепаны. Любимый темно-синий костюм помят, бант на шелковой лиловой блузе развязан. С утра они вместе позавтракали. Все было хорошо. Где Марго успела перехватить Элизабет? Добралась ли мама до работы? Джулс берет мобильник и начинает набирать номер офиса. Но вдруг спохватывается и сбрасывает звонок. В ушах звучат слова Марго. Она пожалеет, если попробует связаться с кем-то. Джулс отбрасывает телефон словно он заразный. Проходит час. Она все так же сидит на полу своей комнаты, обдумывая возможные варианты действий. Их немного. Глаза скользят по стопкам документов, разложенных вдоль стены, по разноцветным листочкам с заметками. Похищенные произведения искусства, Эрнст Энгель, картина Гельмут и Карл Гайслеры. Брембекер, аукцион в люцерне, семья Дассель, Элис Баум. Марго хочет заполучить все, но только не мою маму, думает Джулс. Она вспоминает поездку в Баден-Баден, когда после встречи с Лилиан Дассель они отмокали в минеральном источнике отеля, запланировав на вечер поход в казино. Элизабет была права почему бы не развлечься?» И вдруг мама сказала, «Милая, кажется, я знаю, почему это расследование так много для тебя значит. Дело не в сенсационном материале, а в тебе, верно?» Она погладила Джулс по мокрым волосам и поиграла с несколькими отдельными прядями, которые уже начали виться. «Ты о чем?» О том, что Дэн в некотором смысле «Заменил тебе отца?» «Мам, ты серьезно? Дэн не заменил мне отца. Он стал наставником и другом. Давай не будем. Я никогда не испытывала каких-то комплексов. Ты прекрасно справилась с ролью обоих родителей». Здесь речь скорее о том, чтобы передать эстафету, докопаться до правды. Дэн начал расследование, а я его закончу. В том числе и потому, что не хочу подвести шефа. «Да, он мертв, я понимаю. И все же у меня в голове до сих пор звучит его голос. Ты сама учила меня сражаться за правду, чтобы не случилось?» Джулс сжала кулаки. «Боюсь разочаровать вас, доктор Фрейд. Причина не в отце, который некогда исчез с горизонта, а в том, что я хочу докопаться до истины». Лис Ров, который обычно за словом в карман не лезет, Долго молчала, потому что дочь говорила совершенно искренне, а спаривать можно что угодно, только неправду. «Возможно, кое-что я забыла тебе сказать», — наконец подала голос Элизабет. «Иногда лучше, чтобы истина оставалась похороненной». Она взяла мокрыми руками ладонь Джулс. «Нужно понимать, когда продолжать». А когда остановиться?» Оставив последнее слово за собой, мать вылезла из бассейна, повернулась и замерла, снисходительно глядя на дочь. Лисыров во всей красе. «Я очень тебя люблю, но ты слишком на меня похожа, поэтому будь осторожна». Джулс собирает бумаги для Марго де Луран и молится про себя. «Мама, пожалуйста, держись. Я не могу тебя потерять». Она идет в кабинет, чтобы сделать копии самых важных документов. Затем засовывает все материалы в небольшую спортивную сумку. «Думай, думай», — командует себе Джулс. «Не позволяй эмоциям затмить разум. Помни правила. Досконально знать всю необходимую информацию». Марго де Лоран больше интересует не цель, а сам процесс игры. Не об этом ли предупреждал их Адам, когда они впервые собрались в его лесном домике? Джулс решает не раскрывать сведения, касающиеся Лилиан Дассель. Больше всего монстр жаждет получить именно их, но этот козырь лучше оставить при себе. Если Марго узнает про старушку из Баден-Бадена, она моментально получит желаемое. Тогда Элизабет обречена. На телефон приходит уведомление. Сообщение от Луизы. «Все в порядке?» «Куда уж лучше!» «Мама в заложниках у женщины, убившей Дэна. И все по вине Джулс». Опасаясь, что мобильник могли взломать, она отвечает. «Да, все хорошо», а затем смотрит в открытую дверь комнаты на пустую гостиную. Сообщение Луизы напомнило, что у Джулс есть еще один козырь. Она делает глубокий вдох, встает с ковра, быстро идет в прихожую и берет сумку. Джулс шарит в ней рукой, чтобы убедиться, что не ошиблась. У нее появляется проблеск надежды. Как сказала бы Луиза, единственный способ выиграть — прибегнуть к старым проверенным методам.